Намекая, что главные улики появились до того, как в охрану вступили такие, как я, что есть сведения, которых она даже нам пока не может доверить, она могла оправдать чуть ли не всякое свое решение от имени или по поводу нашего кружка. Если, например, у нее возникало желание кого-то исключить и она чувствовала сопротивление, она просто-напросто смутно намекала. на кое что известное ей уже давно. Безусловно, Рут очень хотела, чтобы охрана действовала как можно дольше. Но по правде говоря, каждый, кого она приблизила к себе, по-своему старался поддержать эту фантазию и продлить е й жизнь. В порядке иллюстрации расскажу о том, что случилось после ссоры из-за шахмат. Я считала Рут Док о й по шахматной части н а д е л а с ь что она научит меня играть. Свой резон в этой надежде был, когда мы проходили мимо воспитанников, сидевших над доской у окна или на травянистом склоне, Рут нередко останавливалась посмотреть, а потом, идя со мной дальше, говорила мне про какой-нибудь тонкий ход, который она, в отличие от обоих игроков, увидела. п о т р я с а ю щ а я тупость бормотала она, качая головой. Это действовало на меня, интриговало, и вскоре я уже мечтала, что сама смогу погрузиться в мир этих затейливых фигур. Так что, когда я увидела шахматы на распродаже и решила купить, хотя они стоили уйму жетонов, я рассчитывала на помощь Рут. Несколько дней потом, однако, когда я заговаривала о шахматах, она вздыхала или делала вид, что у нее какое-то неотложное дело. Наконец, дождливым днем я приперла ее к стенке. Мы разложили доску в бильярдной, но игра, которую она мне продемонстрировала, была некой сомнительной разновидностью шашек. Отличие шахмат, заявила она, состоит в том, что каждая фигура скачет не прямо, а б у к в о й г. Судя по всему, она опомнила, как ходит конь. Я и не поверила и была горько разочарована. но виду не подала и несколько минут п л я с а л а под ее дудку. Мы снимали с доски фигуры друг друга, перемещая свои буквы Г. Это продолжалось, пока она не заявила, что я неправильно, по слишком прямой линии двинула фигуру, которой хотела что-то у нее победить. После этого я встала, собрала шахматы, повернулась и ушла. Что она не знает, как играть, я ни тогда, ни позже ей не сказала. При всем своем разочаровании я чувствовала, что так далеко лучше не заходить. Впрочем, я и так думаю, дала ей понять все, что нужно было. День-два спустя я вошла в класс двадцатый на верхнем этаже, где мистер Джордж всегда вел уроки поэзии. До урока это было или после? Много ли в классе был о народу, не помню. Мне запомнилось, что в руках у меня были книги и что Рут и еще несколько человек, к которым я направлялась, сидели на столах в ярком пятне солнечного света и о чем-то разговаривали. Потому как они склонились друг к другу, я догадалась, что они обсуждают тайную охрану. И хотя, как я уже сказала, всего день или два назад я и Рут поссорились, почему-то я без колебаний двинулась прямо к ним. И только когда я уже почти подошла, что-то, может быть, взгляды, которыми они о б м е н я л и с ь вдруг подсказала мне, чем это кончится. Похоже, на долю секунды перед тем, как вступишь в лужу, видишь ее, но ничего уже сделать не можешь. Мне стало больно еще до того, как они замолчали и посмотрели на меня, до того, как Рут сказала: "А, это ты, Кэти, здравствуй, извини". Нам тут кое о чем надо побеседовать. Мы закончим через минутку. Подожди, хорошо? Она еще не договорила, но я уже повернулась и двинулась прочь. Сердитая больше даже на себя, чем на них. Не помню, плакала или нет, но огорчена была страшно. Несколько дней после этого, при виде тайной охраны, которая совещалась в углу или шла через поле, я чувствовала, как у меня горят щеки. Дня через два после унижения в классе двадцать. Когда я спускалась по лестнице главного корпуса, меня нагнала Мойра Б. Мы вышли из корпуса вместе, беседуя о том о с м Была, наверное, большая перемена. В о дворе маленькими группками прогуливались и разговаривали человек д в а